Чудесный сад Когда Кристо явился через неделю, доктор Сальватор сосредоточенно посмотрел ему в глаза и сказал — Слушай внимательно, Кристо. Я беру тебя на службу. Ты будешь получать готовый стол и хорошее жалование. Кристо замахал руками. — Мне ничего не надо. Только бы служить у вас. — Молчи и слушай, — продолжал Сальватор. — У тебя будет все. Но я буду требовать одного — ты должен молчать обо всем, что увидишь здесь. Скорее, я отрежу свой язык и брошу его собакам, чем скажу хоть одно слово. — Смотри же, чтобы с тобой не случилось такого несчастья, — предупредил Сальватор. И вызвав негра в белом халате, доктор приказал — проводи его в сад и сдай его в руки Джиму. Негр молча поклонился, вывел индейца из белого дома, провел через знакомый уже Кристо двор и постучал в железную калитку второй стены. Из-за стены послышался лай собак, калитка скрипнула и медленно открылась. Негр втолкнул Кристу через калитку в сад, что-то гортанно крикнул другому негру, стоявшему за калиткой, и ушел. Кристо в испуге прижался к стене. — С лаем, похожим на рев! — К нему бежали неведомые звери, красновато-желтого цвета, с темными пятнами. Если бы Кристо встретился с ними в пампасах, он сразу признал бы в них ягуаров. Но бежавшие к нему звери лаяли по собачьи. Сейчас Кристу было безразлично, какие животные нападают на него. Он бросился к соседнему дереву и начал взбираться по ветвям с неожиданной быстротой. Негр зашипел на собак, как рассерженная кобра. Это сразу успокоило собак. Они перестали лаять. Легли на землю и положили головы на вытянутые лапы, искосо поглядывая на негра. Негр опять зашипел, на этот раз обращаясь к Христу, сидевшему на дереве, и замахал руками, приглашая индейца слезть. Что ты шипишь, как змея? сказал Кристу, не оставляя своего убежища. Язык проглотил. Негр только сердито замычал. наверно он не мой, подумал Кристу и вспомнил предупреждение Сальватора. Неужели Сальватор отрезает языки, услуг, которые выдают его тайны? Быть может, и у этого негра вырезан язык. И кресту сделалось вдруг так страшно, что он едва не упал с дерева. Ему захотелось бежать отсюда во что бы то ни стало и как можно скорее. Он прикинул в уме, далеко ли от дерева, на котором он сидел, до стены. Нет, не перепрыгнуть. Но негр подошел к дереву и, ухватив индейца за ногу, нетерпеливо тащил его вниз. Пришлось покориться. Кристо спрыгнул с дерева, улыбнулся, как только мог любезно, протянул руку и дружески спросил «Джим?». Негр кивнул головой. Кристо крепко пожал руку негра. «Уж если попал в ад, надо быть в ладу с дьяволами», — подумал он и продолжал вслух «Ты не мой?». Негр не ответил. — Языка нет. Негр молчал по-прежнему. — Как бы ему заглянуть в рот? — подумал Кристо. Но Джим, видимо, не намеревался вступать даже в мимический разговор. Он взял Кристо за руку, подвел к красно-рыжим зверям и что-то прошипел им. Звери поднялись, подошли к Кристо, обнюхали его и спокойно отошли. У Кристо немного отлегло от сердца. Махнув рукой, Джим повел Кристо осматривать сад. После унылого двора, мощенного камнями, сад поражал обилием зелени и цветов. Сад простирался на восток, постепенно понижаясь по направлению к берегу моря. Дорожки, посыпанные красноватыми и измельченными раковинами, разбегались в разные стороны. Возле дорожек росли причудливые кактусы и голубовато-зеленые сочные агавы, метелки со множеством желтовато-зеленых цветов. Целые рощи персиковых и оливковых деревьев прикрывали своей тенью густую траву с пестрыми яркими цветами. Среди зелени травы сверкали водоемы, выложенные по краям белыми камнями. Высокие фонтаны освежали воздух. Сад был наполнен разноголосыми криками, пением и щебетанием птиц, ревом, писком и визгом животных. Никогда еще Кристу не приходилось видеть столь необычных животных. В этом саду жили невиданные звери. Вот, блестя медно-зеленой чешуей, перебежала дорогу шестиногая ящерица. С дерева свисала змея с двумя головами. Кристо в испуге отпрыгнул в сторону от двухголового присмыкающегося, зашипевшего на него двумя красными ртами. Негр ответил ему более громким шипением, и змея, помахав в воздухе головами, упала с дерева и скрылась в густых зарослях тростника. Еще одна длинная змея уползла с дорожки, цепляясь двумя лапами. За проволочной сеткой хрюкал поросенок. Он уставился на кресту единственным большим глазом, сидевшим посреди лба. Две белые крысы, сросшиеся боками, бежали по розовой дорожке, как двухголовое и восьминогое чудовище. Иногда это двуединое существо начинало бороться само с собой, правая крыса тянула вправо, левая влево, и обе недовольно попискивали, но побеждала всегда правая. Рядом с дорожкой паслись сращенные боками сиамские близнецы, две тонкорунные овцы. Они не ссорились, как крысы. Между ними, видимо, уже давно установилось полное единство воли и желаний. Один уродец особенно поразил Кристо. Большая, совершенно голая розовая собака, а на ее спине словно вылезшая из собачьего тела виднелась маленькая обезьянка, ее грудь, руки, голова. Собака подошла к Кристу и махнула хвостом. Обезьянка вертела головой, размахивала руками, похлопывала ладонями спину собаки, с которой она составляла одно целое, и кричала, глядя на Кристу. Индеец опустил руку в карман, вынул кусок сахара и протянул обезьянке, Но кто-то быстро отвел руку Кристо в сторону. За его спиной послышалось шипение. Кристо оглянулся. «Джим! Старый негр!» Жестами и мимикой объяснял Кристо, что обезьянку нельзя кормить. И тотчас же воробей с головой маленького попугая вырвал на лету кусок сахара из пальцев Кристо и скрылся за кустом. Вдали на лужайке промычала лошадь с коровьей головой. Две ламы промчались по поляне, помахивая лошадиными хвостами. Из травы, из зарослей кустарников, с ветвей деревьев Глядели на Кристу необычные гады, звери и птицы Собаки с кошачьими головами, гуси с петушиными головами Рогатые кабаны, страусы-нанду с клювами орлов Бараны с телом пумы Кристу казалось, что он бредит Он протирал глаза, смачивал голову холодной водой фонтанов Но ничто не помогало В водоемах он видел змей с рыбьей головой и жабрами Рыб с лягушечными лапами, огромных жаб с телом длинным, как у ящерицы. И Кристо снова захотелось бежать отсюда. Но вот Джим вывел Кристо на широкую площадку, усыпанную песком. Посреди площадки, окруженной пальмами, стояла вилла из белого мрамора, выстроенная в мавританском стиле. Сквозь пальмовые стволы виднелись арки и колонны. Медные фонтаны в виде дельфинов выбрасывали каскады воды в прозрачные водоемы с резвящимися в них золотыми рыбками. Самый большой фонтан перед главным входом изображал юношу, сидящего на дельфине, подобно мифическому тритону, святым рогом урта. За велой находилось несколько жилых построек и служб, а дальше шли густые заросли колючих кактусов, доходившие до белой стены. — Опять стена, — подумал Кристо. Джим ввел индейца в небольшую прохладную комнату. Жестами он объяснил, что эта комната предоставляется ему, и удалился, оставив Кристо одного.